Конечно же, в этом смысле японцы не исключение. Многие ученые, ведущие исследования в области социальных наук, считают, что при рассмотрении любого социального процесса конкретной этнической общности необходимо тщательным образом учитывать психологический фактор. Отечественные философы, разрабатывающие методологические вопросы социальной психологии, указывают на важность изучения общественных потребностей, социальных чувств и настроений классового и национального психических складов национальной психологии. То есть тех факторов, которые дают возможность представить духовный облик изучаемых народов. Национальная психология японцев, как и любой другой этнической общности, формируется под влиянием прошлого опыта и новых веяний Причем прошлое в этом процессе играет исключительно важную роль. Цель нашей книги – осветить широкий круг национально-психологических особенностей современных японцев. При этом мы применяем термин «национальная психология», понимая под ним психологию всей нации. Национальный характер рассматривается как центральный структурный компонент национальной психологии. Все явления национальной психологии японцев, как это принято в философии и социальной психологии, мы рассматриваем на фоне японской культуры, имея в виду не содержание той или иной формы культуры, а ее проявление в манере поведения японцев. Национальная психология помогает нам полнее представить себе потенциальные возможности японцев и поточнее ответить на вопрос, куда они идут. Этот вопрос задают себе сегодня многие люди. На Западе особый интерес к нему обозначился с конца 70-х годов, когда Япония, быстро оправившись после двух нефтяных шоков, обрела еще большую экономическую стабильность. До этого на нее смотрели как на забывшего об элементарной осторожности велосипедиста, который влетел на крутой вираж и должен вот-вот свалиться в пропасть. А в августе 1983 года американский журнал Time, назвав японцев нацией, устремленной к поискам самое себя, не приминул с тоской констатировать тот факт, что центр научно-технической революции переместился отныне из США в Японию. Мы пытаемся ответить на поставленный выше вопрос всем содержанием нашей работы и, главным образом, ее двумя заключительными главами. При работе над книгой использованы данные экспериментальных психологических исследований по вопросам индивидуальной и групповой психики японцев, работы японских и зарубежных авторов по проблемам японского национального характера, труды русских и советских путешественников, писателей, журналистов. Ряд выводов, сделан нами на основании личных наблюдений и впечатлений, сложившихся в ходе общения с различными категориями японцев. Настоящая работа, конечно, не претендует на всестороннее освещение сложных и довольно противоречивых проблем японской этнографии и национальной психологии. Глава первая. Японский национальный характер. Понятие «национальный характер» широко проникла в научную литературу, приобретя вполне терминологический характер. Из книги в книгу кочуют выражения типа «английский национальный характер», «национальный характер немцев», «особенности характера каждого народа» и тому подобное, причем нередко национальный характер рассматривается как важнейший фактор, отличающий одну нацию от другой. Исходя из того, что «человек – продукт природы», развивавшийся в определенной среде и вместе с ней, и что сущность человека есть совокупность всех общественных отношений, можно выделить две группы факторов, оказывающих наиболее общее влияние на формирование психологических особенностей людей, принадлежащих к различным социально-этническим общностям. Это факторы природной среды и факторы социальной среды. Именно эти два фактора оказали решающее влияние на формирование различных этнических общностей, в том числе и общности японцев. Первое. Кто такие японцы? Вопросы этногенеза японцев и в настоящее время все еще вызывают споры, рождая самые противоречивые гипотезы и теории, ни одна из которых не в силах объяснить всей совокупности накопленных наукой фактов.